Пятое. К полуночи всходит луна. Она как-то незаметно выползает из-за горизонта и взбираясь всё выше, начинает свой неторопливый путь по светловатому июльскому небу. Небо так и не потемнеет до утра, оно всё светится каким-то неярким внутренним светом едва притушенным дымчатой синевой ночи. Теплоли южный ветерок несёт с собой неясные шёрохи, непонятные, похожие на человечий вздох. Отголоски далёкого гула, будто где-то грохочет танк или надрывается на подъёме машина. Далеко, видно по ту сторону прута, в небо взлетают тоненькие пунктиры трассирующей очереди и гаснут один за другим, будто скрываются за невидимой тучкой. Вслушиваясь в ночь, мы сидим возле запорошенной песком плащ-палатки, на которой уже не осталось ни крошки пищи. Желтых, откинувшись на бок, сладко затягивается из пригоршни цигаркой. Рядом опускается на землю попов. Лукьянов остатками чая моет котелки. Сегодня его очередь. Лешка, вернувшись из недалеких проводов, валяется на земле, сопит и стонет от избытка силы. и какого-то душевного довольства. Один только кривенок не подходит к нам и молча сидит на отшибе на краю бруствера. «Любота!» — говорит Желтых с удовольствием в голосе. «Теперь у нас на Кубани, ой, как жарко! От зари до зари, бывало, в степи вкалываешь до седьмого пота. А тут лежи, спи, поел и на боковую. Так и от войны отвыкнешь, правда?» Лозняк. Ты сколько в госпитале провалялся? 9 месяцев без трёх дней. Крепко видно тебя тюкнуло в ногу, в бедро, говорю я. Так, неопределённо вздыхает желтых и подумав добавляет. А вообще, пропади она пропадом война. В японскую у меня деда убило, в ту германскую отца. Японцы под Халкинским голом Халхинголом поправляет Лёшка. Что? А чёрт его выговорит. Да. Так тама брат Степана поколечил. Пришёл без руки с одним глазом. Теперь я, хотя тут уж ничего не скажешь, уж тут надо или Гитлер тебя, или ты его. Только мне всё думается, неужели и моим детям без отца расти. Слушай, приподнимается Лёшка. Вот ты говоришь: война, война, Гитлер. А ты подумал, кто ты до войны был? Ну кто? Рядовой колхозник. Быкам хвосты крутил, кизыки голыми ногами месил, точно, ну, ну и что? Настороживается желтых. А то был ты ничто, а теперь погляди, кем тебя война сделала, старший сержант, командир орудия. Кавалер ордена Отечественной войны, трёх медалей за отвагу, член партии, вот сказал, извичительно удивляется желтых. Кавалер. Знаешь ли ты, у моего отца крестов было больше, чем у меня медалей, и что? А то, кавалер зло криктит на бруствере желтых. Ерунда, объявляет Лёшка беззаботно, потягиваясь на траве. Моя правда. Правда. Я все медали отдал бы, только б детей сберечь. А то, если до Нового года война не кончится, старший мой Дмитрий пойдет, восемнадцать лет парню, попадет в пехоту, и что думаешь? Молодое, зеленое, в первом же бою и сложит голову. Не пожив, не познав, а ты медали. Хорошо тебе, холостяку, ни кола, ни двора, сам себе голова. А тут четверо дома». Лёшка молчит, а командир вздыхает и молча глядит в темноту. «Только и радости, как подумаешь, эта война уже последняя. Да воюем и баста. Второй такой не будет. Не должно быть. Сам я готов на всё. Но чтобы в последний раз, чтобы детям не пришлось хлебать всё то же Хлебово». А что? Пусть повоюют. Ни то всерьёз, ни то в шутку возражает Задорожный. Умнее будут. Война, говорят, академия. Академия. Сам вот сперва пройди эту академию, а потом говори. Ерунда. Воюют же хлопцы и девки даже. Вон, Люська, например, чем она хуже? Ну и что же, думаешь, правильное это? легкой ей девчонке среди таких вот как ты бугаёв а что ничего правда люся хорошая говорит жёлтых да воевать бы ей дай ей бог счастья она стоит мы все молчаливо соглашаемся кто из нас скажет хоть слово против люси жёлтых затягивается розовый огонёк загорается и гаснет в его кулаке В трудной жизни выросла, в нелегкий час. А это уж так. Если жизнь в молодости перетрёт хорошенько, будет человек. А заласкает — пропал не за понюшку. Ну, это ты загибаешь, — говорит снизу Лёшка. При чём тут жизнь? Угождает она тебе, Люська, потому за неё и тянешь. Угождает, — злится Желтых. Эх ты, голова яловая, не знаешь ты её, а я знаю, откуда у неё это возьмётся. У неё такого и в крови не было. Отец её, вон какой герой был, рял революцию у нас на Кубани делал, 18 ран имел, рана умер. А она у чужих людей росла, думаешь, сладко было? Потому и такая, справедливая. задорожный, однако, из-за зорства или из-за упрямства, не соглашается. Тебя тогда на буги выручила так уж и справедливая. А что ж и выручила, спасла, молодец. Если бы не она, расстреляли бы ни за что. Дурное дело нехитрое, шпокнули бы и все. Разве мало дураков еще есть? А так вот живу. Что значит вовремя вмешаться? Луна потихоньку ползет в небе, На истоптанной земле шевелятся наши короткие тени. Пахнет травой, разрытой землёй, разистой свежестью дышит сонный простор. Такое не забудется, долго будет помниться. До гроба, прочувство она продолжает желтых. Но и мы однажды её выручили. Тут видно, не все знают. Кто помоложе не был, кто с той поры остался, оглядывая нас, спрашивает командир Попов, Рас, ну, Кривенок, остальные новички. Как-то под вечер нас перебросили на фланг, затянувшись, говорит Желтых и гасит о землю цигарку. Стояли в вишеннике, я помню, присел переобуться. Ребята окоп роют, грязи на каждом сапоге полпуда. И тут прибегает солдатик, так и так, мол, в хуторе немцы раненых окружили. «Двадцать солдат и одна девка отбиваются, помогите!» «А до хутора километр с гаком!» «Слышим, стрельба усилилась!» «Не докопали мы окопа, бросили лопаты, автоматы в руки и туда!» «А Попов зарядил орудие и давай палить!» «Один, а ловко так брат палил!» «Бежали мы и радовались!» «Снаряд туда стрелял, снаряд сюда стрелял, хату не задевал!» Довольно усмехается в сумерках Попов. Ага, ладно, приловчился. Около часом и карабкались на бугор, а Попов всё не допускал немцев. Подбежали, ударили немцев, отбросили их в хату. А там пехотинцы, сапёры и Гледим Люсь раненная в ногу. Повытаскивали всех, потом кто как мог из-под огня выбирался. Люсю Кривенок выносил. Обхватила она его за шею, так и волок он девку через всё поле. А меня мёты лупили, думал, пропаду-то оба, но обошлось. Только я неделю боялся, а ну, думаю, комбат снаряды проверит. Попов чуть не все расстрелял. Хорошо, что танки нас тогда не потревожили. Было законно, подтверждает Лёшка и бесцеремонно врывается в наше приглушённое поночному задумчивое настроение. Вот у меня такое было, что ахнешь, в госпитале. как родная стала даже больше. Вот история. И он со всеми подробностями начинает рассказывать нам полтавскую историю о том, как встретилась ему Изуменка сестрёнка, и как доставала обмундирование, и как он переодевшись, перелезал через забор и бежал к ней на окраину и обо всём, что было дальше. Мы молча слушаем, от всех этих приключений отдаёт пошлятиной, хочется остановить его, не правда, врёшь ведь. Но никто не перебивает Задорожного. Все со скрытым любопытством слушают до конца. Когда он на минуту умолкает, желтых неопределённо покряхтывает, приподнимается на колени и всматривается в сторону неприятеля. Что-то очень тихо сегодня у фрицев, говорит он, и ракет нет, сменяются, что ли? Действительно, почему-то сегодня они не пускают ракеты. Это немного тревожит нас. Правда, пока всё спокойно, очень мирно, и нам не хочется и думать о скверном. Но вот вдали со стороны траншеи появляются люди. Кажется, их двое, и идут они не по тропке, а напрямую к полям. Ещё через какое-то время мы различаем знакомый голос, от которого сразу умолкает Лёшка, и все вдруг теряют интерес к его сказкам. «Ну и что, артиллеристы?» – звучит из темноты над треснутый баритон нашего командира батальона капитана Протского. «Дружно спите!» «Никак нет, товарищ капитан», – говорит Желтых и, не торопясь, с достоинством поднимается навстречу. «Мы сидим, где сидели, только поворачиваемся к комбату и настораживаемся, знаем, так просто капитан не придет». И действительно, Протский приближается к площадке огневой позиции, с обычной своей строгостью обращается к Желтых. Почему часового нет? Так мы все тут, никто не спит, тальчик капитан, поясняет командир. Но это объяснение и особенно обращение товарищ капитан звучит как оправдание. Ага, все тут. А кто наблюдает за противником? Да вот, все и наблюдаем. Хм. Капитан идёт дальше вдоль окопа, рядом топает притихший желтых, сзади следует молчаливый связной с автоматом прижатым к груди. Возле пушки Протский останавливается, о чем-то думает и спрашивает Желтых. «Сколько вы тут сидите на этой огневой?» — Желтых переступает с ноги на ногу. «На этой огневой? На этой мы, товарищ капитан. Так, с десятого или с двенадцатого. Четыре дня, значит. И за четыре дня, старший сержант, вы не могли вырыть укрытие для орудия?» «Могли. Почему же не выкопали?» Так приказа не было, товарищ капитан, думали, ещё куда перебросят? Всё время перемещают, перебрасывают, перемещают, сердится капитан. Вы что? Первый день на войне, Желтых молчит. Вы мне завтра уничтожьте пулемёт. Тот вон крупнокалиберный Процкит тычет пальцем в восьмо. 10 снарядов вам на это и 10 минут времени. Отсюда, спрашивает Желтых. Откуда же ещё? Отсюда нельзя, тут нас накроют, товарищ капитан. — Возможно. Если не окопаетесь, как следует могут и накрыть. — Как тут окопаешься, если для брендажа ни одного бревна нет? — начинает злиться старший сержант. — Все на соплях. Ищите. — Что тут найдешь? — удивляется Желтых и, подумав, спрашивает. — А что? С закрытой позицией нельзя? Вон, гаубичники, дармоеды ни разу за неделю не выстрелили. Вот им и дать бы задачу. Но Протский не такой командир, чтобы позволить уговорить себя и отказаться от принятого решения. Мы уже знаем его повадки, этого самого строгого из всех командиров в полку. «Вы поняли задачу?» — спрашивает Протский. Однако Желтых тоже с характером, и если разозлиться, может показать свое упрямство даже перед высоким начальником. «Что тут понимать?» «Да сиделись. Пулемет вон три дня лупит оттуда. А так и пулемет не уничтожишь». и орудие погубишь. Тут же под самым носом надо подготовиться. Готовьтесь. Ага. Надо огневую сменить, окопаться как следует. Это не шутка. За ночь не сделаешь. Вот что, обрывает его капитан уже категорическим тоном. Мы не на базаре, товарищ старший сержант. В 3.00 доложить о готовности. Комбат поворачивается и уходит с огневой. За ним, как тень, следует связной о желтых Молчи стоит и смотрит им вслед. Рядом также молчат общимся мы. Первым не выдерживает задорожный, со злостью плюёт в траву. Чёрт бы их там побрал, командиров этих. Попробуй стрельни. Немис тебе за даст такого, что за день трупы не пооткапываешь. Главная опасность миномётов в гнетущей тишине, вздыхает Лукьянов. На водоразделе у них корректировочный пункт. Желтых молчит, вслушивается в темноту, напряжённо старается что-то понять и ни на кого не обращая внимания, будто не слышит, что говорят хлопцы. Потом, выругавшись, лезет в окоп, полминуты копается, там и появляется с полевой сумкой на боку и автоматом на груди. "Я быстро", говорит Желтых Попов. "Остаёшься старшим, Кревенок, за мной". Кревенок неторопливо встаёт, берёт карабины и придёт за командиром. Вдвоём они постепенно скрываются в лунном полумраке. К ночарту пошёл, говорит Лёшка. Да что толку? Начальник артиллерии, давний знакомый Желтых, он уважает старшего сержанта и всегда считается с его мнением. Но кто знает, удастся ли на этот раз старшему сержанту добиться, чтобы отменили приказ командира батальона. Хлопцы тоже забеспокоились, притихли и садятся на бруствере как всегда в предчувствии беды поближе друг к другу теперь все мы добрее мы, как будто взрослеем. Лёшка задорожный и тот, кажется, в эту минуту вовсе неплохим парнем. Сразу отступает в прошлое всё, что полчаса назад отравляло жизнь, теперь мы чувствуем, что главное в нашей судьбе завтрашнее испытание, и это незримой силой сплачивает нас. Ему-то что, зло говорит задорожный? Ему лишь бы приказать. А мы тут свои головы положим по-дурацки. Зачем так говоришь? Нехорошо говоришь, отзывается из темноты попов. Мы, приданы пехоте должны стрелять. Ерунда, приданны не проданы. А будешь выполнять всё, что им вздумается, так и неделю головы не проносишь. А до Берлина ещё вон сколько махать да махать. Почему не проносишь? В голове мозги есть, проносишь. Нет мозгов. потеряешь, убеждённо говорит Попов. Лукьянов, кутаясь в шинель, задумчиво произносит: "Что же поделаешь, приказ есть приказ, надо". Задорожного, однако, не переубеждают никакие доводы. Он поворачивается к Лукьянову и злобно возражает: "Хе, приказ. Если приказ правильный, так я нутрам его понимаю. А если нет, так ты мне ничем не докажешь, как ни крути". Зачем доказывать, пожимает плечами Лукьянов. Война не юи студенца, тут важен результат. Ох, какой ты умный, злится Задорожный. Пруденция. Ты сказал бы это Продскому. Может, он тебя командиром поставил бы. Лукьянов замолкает, видно, прикидывая, стоит ли продолжать разговор, а затем невесело вздыхает. Что с вами спорить не по существу? Подумаешь, нашёлся мне по существу умник какой. Думаешь, я глупее тебя? «Я, брат, хоть институтов не кончал, но и в плен не сдавался, как ты!» И в сумерках заметно, как, словно от боли, дергается бледное лицо Лукьянова. Руки его беспомощно падают на колени, и он умолкает, теперь уже надолго. «Сволочь ты, задорожный!» — коротко, едва сдерживаясь, говорю я. «Что? Сами вы, сволочи!» Лешка откидывается на локоть и отворачивается. Видно, наше к нему отношение не очень трогает его. И тогда с Брустверова вскакивает Попов. Зачем так говорил? Нехорошо, говорил Ложка. Он всегда зовёт так задорожного. Лукьянов правильно говорил, ты плохой товарищ. Задорожный сопит, ругается: "Пошли вы все к чёрту, хорошо, нехорошо, что я извиняться должен. Вот поглядим, что завтра будет, хорошо или нехорошо". Дурной Ложка, недобрый Ложка. Эх ты, качает головой Попов. Наконец-таки, обозлившись, задорожный вскакивает с бруствера, отходит в сторону и садится поодаль. Мы молчим, едва сдерживая неприязнь к нему, но забота поважнее отнимает у нас охоту сводить с ним мелочные счеты. В это время из-за вражеских холмов доносится глухой, будто подземный гул, словно где-то взбирается на крутизну танк, прогудит и утихнет. Потом начинает снова и так несколько раз. Хлопцы невольно вслушиваются, мысленно стараются проникнуть в ночную даль и разгадать причину этого непонятного гула. Лазняк зовёт меня попов: "Часовой надо, слушай надо. Сегодня что-то плохо там".